Глава 19. Прошло два-три дня. Можно сказать, они проплыли мимо. Проскользнули для нас тихо, ровно, приятно. Река в этом месте была чудовищно широкая, иногда в полторы мили шириной. По ночам мы плыли, а днем прятались на берегу. Чуть время близилось к рассвету, Мы прекращали плавание, причаливали почти всегда у какого-нибудь прибрежного острова, поросшего хлопчатником. Нарезав веток, мы прикрывали ими плод, потом забрасывали удочки, а сами соскакивали в воду и купались, чтобы освежиться и придать себе бодрости. Затем, присев на песчаном краю берега, где вода по колено, мы наблюдали, как светает. Кругом тишина, ни звука словно все вымерло разве кое где квакают лягушки сначала если глядеть на воду видна только какая то темная линия это леса на той стороне реки ничего больше и не разберешь потом появляется на небе белесоватое пятно мало помалу оно расплывается растет река тоже бледнеет из черной превращается в сероватую вдали виднеются движущиеся темные точки это торговые барки плоскодонки и тому подобные суда или длинные черные полоски это плоты порою оттуда слышны царапания метлы или смутные голоса ведь в такой тишине звуки доносятся издалека туман клубится над водою востока леет и бросает розоватый отблеск на реку вон там вдалеке На другом берегу, у самой опушки леса, виднеется бревенчатая избушка. Должно быть дровяной склад. А вот поднимается легкий утренний ветерок, такой свежий, прохладный, и тихо обдувает вас с ног до головы. Ветерок благоуханный, душистый, от него веет лесом и цветами. Наконец, настает день, все улыбается при ярком сиянии солнца. Птички певчи встрепенулись и подняли гомон. В такую пору никто не обратит внимания на легкий дымок. И вот мы снимали рыбу с крючков и начинали стряпать горячий завтрак. Поев, мы опять принимались глядеть на тихую, безмятежную реку, пока на меня овладевала дремота. Иногда мимо проползет пароход, да так далеко, вдоль того берега, что... Ничего на нем не разберешь, даже не узнаешь, какой он, колесный или винтовой. А потом битый час ровно, ничего не видно и не слышно. Такая тишь да гладь. Он опять скользит мимо плот, а на нем тешут доски. Это почти всегда делают на плотах. Вы ясно видите, как сверкает, опускается топор. В этот момент вы не слышите никакого звука, но вот топор поднимается снова... И когда он уже над головой человека, только тогда вы явственно слышите удар. Чек! Так-то мы проводили весь день, лениво слоняясь по лесу или наблюдая и прислушиваясь. Один раз стоял густой туман. На всех плотах и судах, идущих мимо, били в жестяные сковороды, чтобы избежать столкновений с пароходами. Барк или плот проходили от нас совсем рядом. Мы могли слышать, как люди разговаривали, бронились или смеялись. Мы отчетливо слышали каждое слово, но людей не видели. Даже жутко становилось, словно призраки или духи, какие снуют по воздуху. Джим уверял, что это непременно духи. — Нет, — возразил я, — духи не стали бы так выражаться. Черт побери, этот проклятый туман! Как только наступала ночь, Мы собирались в путь. Выбравшись на середину реки, мы пускали плот по течению, а сами, закурив трубки, болтали ногами в воде и разговаривали между собой про всякую всячину. Мы всегда ходили голые и днем, и ночью, когда только не мучили нас москиты. Новое платье, которое сшили мне родители Бека, было слишком нарядно и стесняло меня, да и вообще я не нуждался в одежде. Иной раз... Вся река была нашей собственностью на долгое время. Вдали виднелись мели и острова, только порой мелькнет огонек, это свеча в избушке, или на самой воде загорится огонек на плоту или барке. Иногда донесется свист или песня матроса. Славно жить на плоту. Вверху расстилается небо, все усеянное звездами. Мы любили лежать на спине, глядеть и рассуждать о звездах, что они сделаны кем-нибудь или так явились сами собой джим уверял будто они сделаны а я говорил что они явились сами потому что слишком было бы долго ждать их поштучно ведь такое их множество джим полагал что может быть луна их вывела, но ну, это еще похоже на истину я против этого не стал спорить потому что сам видал как лягушка вывела пропасть с детенышей особенно любили мы следить за падающими звездами как они стремглав летят вниз Джим думал, что они испорчены, и поэтому их выбрасывают вон из гнезда. Раз или два в течение ночи мы видели пароход, скользивший мимо в потемках. Время от времени он выбрасывал из трубы целые снопы искр, и они сыпались дождем в реку. Очень красиво было смотреть. Но вот пароход огибал мыс, огни его меркли и исчезали, шум колес замирал в отдалении, и опять на реке выдворялась тишина. Волны, поднятые пароходом, баюкали нас на плоту, как в люльке. Затем опять, бог весть сколько времени, не слыхать ни звук разве только кваканье лягушек. После полуночи прибрежные жители укладывались спать, и тогда часа на два, на три берега становились совсем черными, не видно было ни одного огонька в избушках. Эти-то огоньки и служили нам вместо часов. Первый вновь загоревшийся огонек означал, что скоро утро, и тогда мы спешили отыскать себе местечко, где бы спрятаться и причалить к берегу. Однажды утром, на рассвете, я взял лодку, сел в нее и переправился на берег, который отстоял всего на сто ярдов. Там я причалил к маленькой бухте, окаймленной кипарисовой рощей, мне хотелось набрать немного ягод. Проплывая мимо полянки по которой извивалась тропинка для скота, я вдруг увидал двух людей, бежавших со всех ног по дорожке. Но, думаю, пропали наши головушки. Я был убежден, что если кто бежит, так уж не иначе, как за мной, а может быть, за Джимом. И я хотел было поскорее убраться оттуда, но беглецы были уже совсем близко. Они стали кричать и умолять, чтобы я спас им жизнь, уверяя, что они ничего не сделали худого а их за это преследуют за ними гонятся люди с собаками они хотели было прямо вскочить в лодку да я отговорил не делайте этого пока я еще не слышу ни собак ни лошадиного топота погодите еще успеете забиться в кусты и пробраться по берегу бухты немного подальше потом войдете в воду и вброд приблизитесь к лодке так по крайней мере собьете собак со следа незнакомцы послушались меня как только они вошли в лодку Я поплыл поскорее к нашему островку. Несколько минут спустя поднялся крик и лай собак. Мы слышали, что они направляются к бухте, но не могли видеть их. Очевидно, они приостановились и долго шарили в кустах. Тем временем мы успели отплыть на целую милю и выехать на середину реки. Кругом все затихло. Тогда мы спокойно направились к островку и спрятались в густом хлопчатнике. Один из незнакомцев был старик лет семидесяти, если не больше, лысый, с белой бородой. На нем была продавленная паярковая шляпа, засаленная синяя шерстяная рубаха, изодранные желтые тиковые штаны, заправленные в сапоги, и подтяжки домашнего вязания. Впрочем, только одна подтяжка. Тиковый же камзол с длинными фалдами и вытертыми медными пуговицами болтался у него на руке. У обоих были большие потертые засаленные ковровые мешки. Другой незнакомец был лет тридцати, и одет он был также неприглядно. После завтрака мы все прилегли отдохнуть, завязалась беседа. Тут только оказалось, что эти люди даже не знают друг друга. — Как же вы попали в беду? — спросил Лысый. — Другого, что помоложе. «А вот как! Я продавал тут одно снадобье для уничтожения винного камня на зубах. Оно действительно уничтожало винный камень, а заодно и эмаль. Мне следовало бы раньше удрать, и только я собрался в путь, наткнулся на вас по эту сторону города. Вы мне говорите, что за вами гонятся и просите помочь вам спастись. А я отвечаю, что сам жду неприятностей и, пожалуй, согласен бежать вместе. Вот и вся недолга. Ну, а с вами что приключилось?» — Видите ли, неделю тому назад я устроил тут маленькие проповеди трезвости. Все бабы были от меня без ума. Уж и доставалось же от меня пьяницам, доложу я вам. Я собирал до шести долларов в вечер по десяти центов с души. Дети и негры допускались даром. Дело так и кипело. Вдруг пронесся слух вчера вечером, будто я сам втихомолку тяну водку. — Один негр, спасибо ему. Предупредил меня поутру и рассказал, что люди собираются верхом на конях с собаками, и скоро все будут на ногах, мне остается только полчаса времени, чтобы удрать, а потом погонятся за мной, и если словят, то выможут в дегте, вываливают в перьях и так провезут верхом на шесте. Ну, конечно, я не стал дожидаться завтрака, у меня сразу аппетит пропал. — А что, Стрина, — сказал молодой парень, — кажется, мы с вами столкуемся. Я не прочь, пожалуй. А чем вы, собственно, занимаетесь? По я наборщик. Маракую кое-чем и в медицине. Могу быть и актером, знаете ли, трагиком. Когда нужно, показываю месьмерические опыты. Знаю и френологию. Иногда для перемены даю уроки пения или географии в школах. А при случае лекции читаю. О, словом, я мастер на все руки. Все умею, что мне вздумается. А ваша профессия? — Я много практиковал в свое время э, в качестве медика, лечил от рака, от паралича и других болезней. Я умею также предсказывать будущее, когда у меня есть под рукой кто-нибудь, кто бы выведал всю подноготную, читать проповеди, устраивать митинги. На этом я собаку съел, миссионерством тоже занимался на своем веку. Оба замолчали на минуту потом молодой глубоко вздохнул и проговорил увы ну чего же вы сокрушаетесь спросил лысый горько мне подумать до чего я дожил принужден вести такую жизнь унизился до такого общества он принялся утирать глаза какой то тряпкой чтоб тебе провалиться чем тебе не по нутру наше общество крикнул лысый за пальчиво положим оно достаточно хорошо лучшего я и не заслужил спрашивается кто меня довел до такой низости когда я стоял так высоко я же сам я не виню вас джентльмены нет никого я не виню я все это заслужил сам пусть холодный свет карает меня одно я знаю где нибудь найдется для меня могила Свет может поступать со мной по-прежнему, может отнять у меня все любимых людей, богатство, счастье, но этого уж не отнимет. В один прекрасный день я лягу в могилу, позабуду все, и мое бедное разбитое сердце, наконец, успокоится. Говоря эту чувствительную речь, он продолжал хныкать. — Черт побери, ваше бедное разбитое сердце! — отвечал лысый. — Чего вы с ним носитесь? Какая нам нужда до вашего бедного сердца? Мы ведь ни в чем не повинны. — Знаю, что не повинны. Да я и не виню вас, джентльмены. Я сам упал так низко. По справедливости я должен страдать. Я и не ропщу. — Откуда вы упали? — С чего упали? — Ах, вы мне не поверите. Свет никогда не верит. Бог с ним. тайна Моего рождения. Тайна вашего рождения. Вы хотите сказать, что, джентльмены, начал молодой торжественно, я открою вам эту тайну. Я чувствую, что могу довериться вам. По рождению я герцог. Джим вытаращил глаза, да и я тоже. Но лысый возразил. Полно, какие враки! Однако это сущая правда. Мой дед, старший сын герцога Бриджу Оторского, бежал в Америку в конце прошлого столетия, чтобы подышать чистым воздухом свободы. Здесь он женился, потом вскоре умер, оставив сына. Около того же времени умер его собственный отец в Англии. Второй сын герцога завладел титулом и поместьями, а малолетний настоящий герцог по закону остался в неизвестности. Я прямой наследник этого ребенка. Я по праву рождения герцог Бриджуотер. И вот я здесь, покинутый, брошенный, оторванный от своих поместьй, гонимый людьми, презираемый холодным светом, оборванный, усталый, с истерзанным сердцем, уничтоженный до того, что попал в общество бродяг на каком-то плоту. Джим очень жалел его. И я тоже. Мы старались как-нибудь утешить бедняжку. Но он отвечал, что это бесполезно, ничто уже не утешит его в мире. А вот если бы мы согласились признать его титул, то это было бы ему приятнее всего. Мы отвечали, что готовы признать, если он нам скажет как. Он объяснил, что мы должны ему кланяться, когда он заговорит с нами, называть его «Ваша милость», «Милорд». Он не прочь даже, чтобы его называли просто «Бриджуотер». Это уже есть титул, а не фамилия. Один из нас должен прислуживать ему за обедом и делать для него все, что он прикажет. Ну что же, все это было нетрудно, и мы в точности исполняли, что он просил. В течение всего обеда Джим стоял возле, прислуживал ему и говорил, «Ваша милость, не угодно ли того или этого?» и тому подобное, и он был ужасно доволен. Но старик совсем притих. Не говорил ни слова и казалось, был не очень-то доволен ухаживанием за герцогом. Он как будто что-то обдумывал. И вот после обеда он и говорит: "А знаете ли, что, бриджвоттер? Я очень скорблю о вас. Но вы не один скрываете такое горе в душе. В самом деле, право, вас ни одного свергли незаконно и лишили высокого положения. — Увы, не у вас одного есть тайна. При этом старик принялся плакать и рыдать. — Постойте, что вы хотите сказать? — Бриджотер. — Могу я довериться вам? — продолжал старик, не переставая всхлипывать. — Положитесь на меня, как на каменную гору. Герцог схватил его за руку и стал трясти ее. — Откройте же мне тайну вашего рождения. — Говорите! — Бриджуотер, я покойный дофин. На этот раз Джим и я еще пуще вытаращили глаза. — Кто такой? — переспросил герцог. — Да, друг мой, это святая истина. Вы видите перед собой в эту самую минуту бедного пропавшего дофина Людовика XVII сына Людовика XVI и Марии Антуанетты. — Вы? Ваши годы? — Ну уж нет, извините. Скорее, может быть, вы покойный Карл Великий? Вам шестьсот или семьсот лет, по меньшей мере. — А все горе сделало Бриджуотер, все горе. От горя посидели мои волосы, от горя образовалась эта преждевременная лысина. «Да, джентльмены, вы видите перед собой в синей нанке и в нищете странствующего, изгнанного, презираемого, страждущего, но законного короля Франции!» «Ну и пошел он реветь и убиваться! Мы с Джимом не знали, что и делать, до того он нас разжалобил, но вместе с тем мы были рады и гордились тем, что он попал к нам!» И мы начали за ним ухаживать точь в точь, как раньше, за герцогом и старались всячески утешить его. Но он говорил, что это напрасно. Одна смерть может успокоить его, хотя, прибавил он временно, он чувствует себя как будто легче и лучше, если видит, что люди оказывают ему почтение, сообразно с его высоким саном, например, «преклоняют колено», говоря с ним называют его ваше величество, прислуживают ему за столом и не садятся в его присутствие, покуда он не разрешит. И вот мы с Джимом принялись величать его, всячески угождать ему и стояли перед ним на вытяжку, покуда он не пригласит сесть. Все это доставляло ему громадное удовольствие. Он опять повеселел и ободрился, но герцог дулся на него и, по-видимому, был вовсе недоволен тем, как все устроилось, а король... Обращался с ним по-дружески и уверял, что прадед герцога и все вообще герцогибрид бриджуотеры всегда пользовались благоволением его отца, и он частенько допускал их к себе во дворец. Несмотря на это, герцог продолжал сидеть, насупившись. Наконец король говорит, — Весьма вероятно, что нам придется черт знает сколько времени сидеть на этом плоту, бриджуотер. Так какая польза вам строить кислые рожи? Это только тоску наводит. Ведь не моя вина, что я родился королем, а вы только герцогом. Чего же тут дуться? Надо всегда стараться примениться к данному положению. Такое у меня правило. Право, не дурно, что мы очутились здесь. Пищи вдоволь, ешь себе да спи. Ну-ка, давайте руку, герцог, будем друзьями. Герцог протянул руку, а мы с Джимом от души порадовались, глядя на их присмирение. Неловкость сразу пропала. Слава богу, что все так устроилось, а то ведь каково было бы, если бы на плоту загорелась вражда. На плоту важнее всего, чтобы все были довольны, дружны и чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Разумеется, я скоро догадался, что эти лгуны вовсе не герцог и не король, а просто-напросто прогоревшие шарлатаны и мошенники. Но я не сказал ни слова. Скрыл свои мысли. Это самое лучшее. По крайней мере, избегнешь ссор и хлопот. Если им хочется, чтобы мы величали их одного королем, а другого герцогом, пусть. Я не стану спорить. Лишь бы не нарушать мира в семье. Да и Джиму не стоит об этом говорить. Я так и не сказал. Если я не научился ничему хорошему от отца то, по крайней мере, постиг в его обществе одно правило. С людьми такого сорта самое лучшее давать им волю, пусть делают, как знают, бесполезно противоречить им.